ожидание мата еще одна важная концепция которую мы будем использовать это мат ожидания кто-то может называть его средним или наиболее ожидаемым результатом это примерно взаимозаменяемые термины можно их немного по-разному объяснить в зависимости от того говорим ли мы о среднем из выборки или из всей совокупности событий но сначала надо таки понять что такое случайная величина если мы проводим эксперимент и результат эксперимента какое-то непредсказуемое число, то наш эксперимент выдает случайную величину. Ну, к примеру, если мы бросаем монету и присвоим решке 0 а орлу единицу, тогда вот мы и определили случайную величину. существует дискретная то есть прерывистые случайные переменная типа той, что я только что привел в пример. У нее могут быть только конкретные значения. Когда мы имеем дело со случайными, но вполне определенными событиями в идеальных условиях, как, например, подбрасывание абсолютно честной монеты. Вероятность происшествия – это число нужных нам исходов, деленное на число всех возможных исходов. Так, два раза бросив монету, мы получим вероятность выпадения нужных нам двух решек в виде одной четверти, потому что исхода у нас четыре – решка-решка, решка-орел, решка орел-решка и два орла, и все они имеют одинаковые шансы. Есть еще непрерывная случайные величины – которые на некотором отрезке могут принимать любое значение. ну вот возьмем мы смешаем зачем-то горячий чай и холодную водку и опустим туда термометр. Кстати, его тоже изобрели в 17 веке. И тогда концепцию температуры, для нас привычную и понятную, только-только начали применять. Вы уже догадались, что в нашем стакане с волшебным чаем температура величина непрерывная, у нее неограниченное количество возможных значений, хотя минимальное и максимальное мы представляем неплохо. Для дискретных случайных переменных мат-ожидание можно обозначить греческой буквой μ, и оно будет суммой всех результатов, помноженных на вероятность каждого из них. В случае броска нашей условной монеты, мат-ожидание будет равно 1 2 и результат от только два. А вообще, конечно, их может быть любое число, в том числе и бесконечное, но их можно сосчитать и узнать средневзвешенную оценку, а она и называется мат-ожиданием. Также его называют средним арифметическим. Но чтобы его посчитать, мы должны знать точные вероятности. Для пущей ясности возьмем обычный шестигранный кубик. Очевидно, что вероятность выпадения каждой цифры 1/6. Сумма всех выпадений 1 2 3 4 5 6 равняется 21. Берём от каждой одну шестую, складываем вместе. Или просто 21 делим на 6. Получаем 3,5, значит матожидание броска кубика – 3,5. Если мы много раз бросим кубик и посчитаем среднее, то получится число, близкое к 3,5. Понятно, что в случае броска одного кубика ожидать 3,5 бессмысленно, а вот в случае двух ждать семерки – очень хорошая идея. Кроме среднего, еще есть медиана – это когда половина результатов эксперимента больше, а половина меньше этой цифры. Она часто используется в демографии. Зарплату по регионам корректнее сравнивать не среднюю, а медианную, потому что очень маленькие или очень большие зарплаты искажают реальную картину. А на медиану они не влияют. Если нам потребуется матожидание непрерывных функций, то идея там точно такая же, но складывать надо интегралы. Слово страшное, сам его боюсь. Но вообще это просто сумма площадей под графиком функций. Например, взять температуру. Вероятность того, что термометр покажет у кипятка ровно 100 градусов, равна нулю, потому что он всегда может показать тысячную или 99,999. Таких цифр бесконечное количество, и у каждой конкретной из них вероятность равна нулю. Но можно посмотреть, например, плотность вероятности у какого-либо отрезка.